Глава девятнадцатая. Как выбрать правильную обложку? Рекомендация проста. Изучите, как выглядят обложки в вашем жанре у самых продаваемых книг и сделайте похожую. Как писал один читатель в отзывах, надеюсь, я когда-нибудь отучусь покупать фэнтезийные романы с громкими названиями и полуголыми мужиками на переплете книги. Спойлер, не отучится. Прислушиваемся к мнению аудитории. Обложку можно заказать или сделать самостоятельно, использовав фотографии с бесплатных фототоков, добавив магии и детали в фотошопе. Давайте подробнее рассмотрим каждый из вариантов. Вариант первый. Легко покупаем обложку. В социальной сети ВКонтакте есть масса групп, посвященных продаже готовых обложек. В их названии есть ключевые слова – обложки, арт, иллюстрации для книг. В группах вы можете заказать как готовую обложку по фиксированной цене, так и оставить ТЗ-техническое задание, чтобы обложку нарисовали по вашему заказу. Второй вариант существенно увеличивает срок готовности обложки и может занять целый месяц, а то и больше. У многих артеров идет запись сразу на несколько месяцев вперед. Какие варианты обложек существуют? Первое. Собранные из картинок с фотостоков. Такие хорошо подойдут для современного любовного романа, детектива, нон-фикшн. Цена 300-1500 рублей. В этом случае дополнительная отрисовка в фотошопе минимальна. Вам сделают надпись с именем автора и названием. По запросу могут добавить на обложку какой-нибудь важный аксессуар из романа или домашнего любимца. Второе. Собранные из картинок с фотостоков плюс отрисовка в фотошопе. Магия, прически, общий рисованный стиль. Отлично подойдет для фэнтези. Цена от 1000 до 5000. Можно найти как дешевле, так и сильно дороже. Все зависит от амбиций Артера. В этом случае Артер добавляет к стандартной картинке из фотостока рисовку, благодаря чему картинка кажется будто бы отрисованной полностью. Но имейте в виду, что многие Артеры используют одни и те же ходовые фото со стоков, одинаковые лица, поэтому обложки могут казаться похожими друг на друга. Обязательно учитывайте этот момент при покупке. Если вы покупаете готовую обложку, пробейте ее через поисковик Яндекс Картинки или Google поиск по фотографии, чтобы найти похожие. Если вас не устраивает, что главный герой такой же, как и еще на тысячи обложек, попросите заменить его фотографию, если такой вариант возможен. Третье. Полная отрисовка с нуля. Самый дорогой вариант обложки, но зато вы можете быть уверены, что нигде не встретите ничего похожего. Подойдет для любого жанра. Цена от 5000 до 15. Верхнего предела нет. Что еще важно? Первое. Каждый дополнительный персонаж на обложке обычно оплачивается отдельно, потому что на него Артеру нужно покупать еще одно фото со стока. Второе. Проверяйте лицензии на фотографии и сохраняйте себе подтверждение, что фото куплено официально, если сток платный. Существуют и бесплатные фотостоки. Тогда вам для душевного спокойствия хорошо бы сохранить скрин и ссылку страницы, что указано, что данная фотография бесплатна для коммерческого использования. Их легко найти, набрав в поисковике «Бесплатные фотостоки». Третье. Сокровища, свежие лица и интересные фото для обложек можно найти и на бесплатных ресурсах. Четвертое. Обращайте внимание, как артер принимает оплату за обложки. Сейчас участились случаи мошенничества, когда к вам пристают якобы помощники артера и кидают для оплаты свои данные. Будьте бдительны. Пятое. Если вы покупаете обложку на будущее, то уточните письменно, сколько артер готов вносить внезапные изменения на обложку. Не что-то глобальное в героях или композиции, а в названии или имени автора, вдруг вы решите писать вместе с кем-то. Вариант второй. Делаем обложку самостоятельно. Если у вас есть навыки работы в фотошопе, вы вполне сможете сделать обложку самостоятельно, использовав фото с платного или бесплатного стока. Я, например, делаю обложки сама. Может быть, они выглядят не идеальными, однако подбор исходников для новой истории дает много полезных идей и ходов для романа. На фотографиях часто попадаются любопытные детали, которые могут дать сюжету небанальное развитие или просто подсказать, как создать яркий образ. На платных стоках можно купить или несколько фотографий, что дороже в пересчете на одну картинку, или подписку на определенное время и скачивать больше фото по более низкой цене. Если вам очень понравился образ или пара с платного стока, но вы не хотите переплачивать, поспрашивайте у знакомых. Может, у кого-то есть купленная подписка, и они без проблем выкупят для вас фото подешевле, чем если бы вы пришли покупать его сами. На что нужно обратить внимание в этом случае? Первое. Изучите топовые книги, как они выглядят, и сделайте похожее. Велосипед будете изобретать в другой раз. Второе. Для любовных историй лучше взять пару, мужчину и женщину, чем просто женщину. Причем идеально, если в паре есть взаимодействие. В некоторых сюжетах красивый мускулистый мужчина, особенно с голым торсом, вполне хороший вариант, даже если он один. Третье. Обложка должна быть яркой и красочной, но не вырви глаз. Ориентируйтесь на общие представления о прекрасном. Четвертое. Выбирайте незаезженные лица моделей и образы. Серьезно, посмотрите, много ли обложек с похожими лицами. Некоторые пары настолько растиражированы, что каждая новая книга опять с теми же лицами вызывает только смех. Пятое. Придумайте для своих обложек единый стиль. Хотя бы по минимуму. Шрифт, оформления, чтобы все ваши книги в итоге выглядели как серия на полке. Это визуально придаст им значимости. Шестое. Имя и фамилия автора, названия книги должны легко читаться. Они заметны. Иногда, к сожалению, выбирают такой шрифт, что ничего без лупы не разобрать. Седьмое. Перед публикацией покажите обложку знакомым и спросите, что стоит улучшить. Когда мы делаем что-то сами, то глаз замыливается. Мы не видим шероховатости и недочеты. Нам исполнение кажется идеальным, но взгляд со стороны покажет, как сделать лучше, что подправить. Восьмое. Не занимайтесь обложкой слишком долго. Установите себе дедлайн, когда закончите и опубликуйте книгу с тем вариантом, как получится. Можно глубоко увязнуть в перфекционизме, пробовать то один шрифт, то другой, скачивать и колдовать в исходнике с новыми кистями — а в итоге постоянно тормозить себя перед решающим шагом. Девятое. Успокойтесь. В конце концов, обложку всегда можно поменять. Десятое. Когда вы делаете обложку самостоятельно, у вас появляется прекрасная возможность для самопиара. Вы можете сделать серию завлекательных постов для ваших друзей и тем самым рассказать о вашей новой книге. Например, пост первый рассказать о задумке книги показать свои источники вдохновения фото из вашей папки вдохновения и поделиться что решили делать сами обложку попросить совета что может все таки стоит заказать платную и готовую и если кто то заказывал дайте контакты пожалуйста пост второй Показать процесс, как вы рисуете и собираете обложку, с какими трудностями сталкиваетесь, что нового узнали, ваши озарения и полезные для людей наблюдения. Спросите у друзей, как им результат, что можно улучшить. Пост третий. Опубликовать итоговый результат, снова написать ваши полезные наблюдения и закинуть приманку о том, что скоро выходит книга. Рассказать, как история связана с обложкой. Более подробно мы рассмотрим этот аспект в разделе «Личный бренд писателя». Упражнение 77. Лучше, чем топ. Исследуйте топовые обложки вашего жанра. Выпишите для себя любопытные фишки и цепляющие моменты. Это может быть отображение магии, домашний любимец, добавляющий обложки озорства или необычная композиция. Сохраните их себе в папку вдохновения, чтобы держать под рукой. Упражнение 78. -ое. Белый список. Напишите мне на verasobakastail.ru или ВКонтакте радостное нижнее подчеркивание «Вера», «Вера радостная» с темой письма «Список обложек», и я вам вышлю список групп, где продают обложки от 500 до 1500 рублей. Адрес электронной почты и ссылка на аккаунт ВКонтакте приложена в материалах к аудиокниге. Упражнение 79. -ое. История сего шедевра. Напишите историю о том, как к вам попала новая обложка или о том, как вы ее рисовали. Что вас вдохновило, с какими трудностями вы столкнулись и как их преодолевали, если рисовали сами. Идея упражнения в том, что история с обложкой — это, как правило, целый сюжет. Даже если вы долго пытались добиться от художника-иллюстратора нужного качества или визуализации персонажей, даже если вы просто отловили готовый экземпляр на распродаже и тот идеально попал в ваш сюжет, это все равно история. Ее можно и нужно рассказать вашим читателям, чтобы завлечь их в свой мир.